Трудно было разгадать этого мужика. Он был умен, а работал под дурачка. Был хитер, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым. В одной из поездок, когда он на ходу пробирался из вагона в вагон, ветром унесло его шапку. Несмотря на предзимнее время, Клюев до конца поездки так и не купил новый, потому что в Москве у него была вторая шапка. Вокруг шеи он наматывал шарф необычайной длины, причем невероятно медленно и методически, и этим почему-то приводил всех нас в бешенство. Помню, как мы, направляясь из Москвы на концерт Плевицкой во Владимир, сели в новенький вагон третьего класса, зеленый, в поезде местного сообщения не было ни желтых, ни синих. В купе Клюев начал разматывать свой шарф, предварительно заняв себе верхнюю полочку его выражение каким-то аккуратненьким деревянным чемоданчиком мы нетерпеливо ждали конца этой процедуры так как собирались играть в карты но на этот раз Клюев разоблачался дольше чем обычно мы готовы были растерзать его когда он наконец тщательно сложил шарф на подобие подушки и осторожно взобравшись на полку замер Мы заговорщицки переглянулись и, убедившись, что Клюев мгновенно заснул, стали тут же надевать свои пальто и шляпы, схватили чемоданы и разбудили Клюева. «Подъезжаем к Владимиру!» А поезд наш, взяв разгон, мчался еще мимо пустых и посеревших подмосковных дач. Клюев молча и неторопливо начал наматывать шарф в обратном направлении, прихватывая по-кучерски остриженные волосы на затылке. Увидев, что мы открываем дверь купе, он заторопился и, протиснувшись вперед, быстро пошел по пустому коридору на площадку, чтобы быть первым и при выходе. Мы задвинули обратно дверь, разделись и сели за карты. Клюев пробыл на площадке часа полтора. Он давно понял, что его разыграли, но упорно продолжал стоять в тамбуре. Это было, конечно, жестоко с нашей стороны, и Плевицкая ругала нас, но мы решились на эту злую шутку внезапно и единодушно. Промерзнув на площадке, Клюев вернулся в купе и, не глядя на нас, размотал шарф. Затем улегся в прежней позе, на бочку, и замер. За всю поездку он не проронил ни слова. Потом я долго не видел Клюева. Есенин много говорил о нем, читал его стихи, однажды появился на Пречистенке с ним и с Коненковым, высоким, широкоплечим, крепким и моложавым. А Клюев был все тот же в неизменной поддевке, в русской косоворотке, в сапогах, с теми же промасленными волосами и елейным выражением лица. Только шарф сгинул куда-то, но я уверен, шапка была та, вторая, оставленная в Москве.